Глава одиннадцатая. Сколько в тебе загадок? Алекс не обольщался, полагая, что у него много времени. Верховный найдёт способ освободиться, и к этому времени нужно отыскать Лею. Дистализатор приятно оттягивал карман, а пистолет надёжно холодил поясницу. Алекс был внешне спокоен и вёл себя максимально естественно, хотя в костюме было непривычно, в галстуке уж точно. Припозднившиеся сотрудники при его приближении останавливались и приветственно склоняли голову. Верховный сенатор как-никак. Алекс подошел к лифту, и, когда кабина открылась, шустро юркнул внутрь. Вопрос, где искать Лею, стоял остро, но план эвакуации, светившийся на экране рядом с панелью, значительно сужал поиск. Минус второй этаж. Медицинский блок. Алекс вышел из лифта, сразу сворачивая направо. Подальше от тюремного корпуса. Коридор, ведущий в исследовательское крыло, состоял сплошь из стекла. Лаборатории и кабинеты просматривались как на ладони, но вот ни одной операционной Алексу так и не попалось. Время поджимало, необходимо импровизировать. Навстречу шла молодая девушка в спецзащите от гамма-излучения, но маска была снята. «Господин верховный сенатор?» Склонила голову она, приветствуя. Признаков удивления его появлением девушка не высказала, значит, Грин не обделял вниманием исследовательский блок. В какую операционную ввели и на Мирянку? Алекс проигнорировал этикет. Ему показалось, что в этой реальности он тот еще высокомерный мерзавец, даром что верховный. Хотя в его мире сенат не лучше. Все до единого мудаки. 13-14. Сектор Д. Если она и была удивлена его неосведомленностью, то вида не подала. А Алекс, не став более испытывать судьбу, поспешил в указанном направлении. Ему срочно нужно к доктору. В хирургию Алекс открыл дверь совершенно по-хозяйски и встретили его спокойно, понимая желание лично проконтролировать процедуру. Он накинул на плечи халат и вошел в операционную. «Господин верховный сенатор?» — поздоровался врач, окруженный двумя помощницами. Алекс кивнул с напускной бесстрастностью, изучая пациента, впитывая в себя её образ, внутренне кипя от праведного гнева. Её только готовили к операции. Больничный халат и шапочка, руки и ноги туго зафиксированы. Лежала Лея головой вниз и что-то мычало. Обездвиженная, вероятно, с заклеенным ртом, она всё ещё пыталась бороться, но силы были неравны. «Вы собираетесь оперировать без наркоза?» С непроницаемым лицом поинтересовался Алекс. «Да, господин Верховный Сенатор. Девы СНР особенные. Мы не знаем, как на них действует анестезия, и не знаем, не изменят ли препараты свойства метеорита. После операции, если она выживет, я бы провел ряд тестов и опытов с особью. С вашего позволения, разумеется». «А это что?» — резче, чем следовало, спросил Алекс. «Особь, значит. Если бы у него было время, он бы всем тут провел экстренную лоботомию». «Физраствор, обогащённый минералами и солями. Девушка истощена». «Всё готово», — подала голос одна из медсестёр. Хирург натянул на лицо маску, а лазерный аппарат навис над шеей Леи. Извлечение вот-вот начнётся. Алекс выхватил из-за пояса пистолет и наставил на врача, но и прочих не выпускал из зоны видимости. Он никому не позволит помешать ему спасти Лею и выбраться отсюда. Стрелять он был готов. Если они захотят проверить, так тому и быть. А теперь помогите даме подняться». «Но операция уже началась, нельзя прерываться», — возразил хирург. Он явно не понимал, почему Верховный достал оружие, но и отступать от первостепенного приказа не спешил. Алекс полагал, что требованием самого Александра Грина и пистолетом он добьется больше, чем одним только голословным приказом освободить девушку. «Если не хочешь увидеть свои мозги на ботинках, делай, как я сказал». Врач продолжал неподвижно стоять. Алекс выстрелил. Пуля прошла совсем близко от головы хирурга, впиваясь в калёное стекло, вызывая паутину с трещин на стене. «Ну же!» Всё-таки оружие, в отличие от доброго слова, работает безотказно. Лею быстро освободили, опасливо косясь на обезумевшего верховного сенатора. Потом истерично заревел сигнал тревоги. Их время вышло. «Сматываемся». Бросил Алекс, хватая её за руку. Им бы две минуты в спокойной обстановке, большего не надо. Добраться до лифта, а там они уже скаканут из этой паршивой реальности. Выстрелы прогремели над головами, когда они нырнули в поворот. Алекс выпустил пару пуль в ответ, но отстреливаться не собирался. Патронов не хватит. Тем более была надежда, что убивать их не станут. Никто не знал, как это отразится на их верховном сенаторе. Находясь в разных вселенных, которые никогда не должны были пересечься, они были закрыты друг для друга, а вот рядом ситуация патовая, для них, естественно. Серебристые двери лифта были всего в двух ярдах, когда с противоположной от их преследователей стороны появился вооружённый отряд. Алекс выстрелил первым и ударил по кнопке лифта. Искатели скрылись за поворотом, используя его как щит. Двери разъехались, и они с Леей проскочили внутрь. Только панель была дезактивирована. Алекс рывком достал из кармана карту Верховного, молясь всем богам, чтобы её не успели заблокировать. Его мольбы были услышаны. Кабина плавно заскользила вверх. Один этаж — и лифт встал. Экран на панели замигал красным, сопровождаясь режущим звуковым сигналом. «Доступ ограничен. Доступ ограничен». «Всё. Приехали». Алекс достал дистализатор, выбора не было, нужно уходить. А куда их забросят, неизвестно, даже провидится. представление неожиданно оборвалось, и на экране появился Александр Грин, собственной персоной. Вот и свиделись. Он был в свежей рубашке, со свободно расстегнутым воротом, причёсанный и жутко довольный. «Иди к чёрту! Я атеист!» Вежливо заметил верховный сенатор и, присмотревшись, продолжил. «Правильно. Торопись. У вас чуть больше минуты до того, как вскроют лифт. Мне ужасно любопытно, что ты предпочтёшь. Снова сыграть в рулетку или убить и нырянку?» «О чём он?» — встревожилась Лея. «Да!» — оживился сенатор. «Расскажи ей, о чём я». «Ни о чём», — отрезал Алекс. «Иди ко мне». «Объясни», — попросила она. «Действительно, объясни», — добавил Александр. «Заткнись!» — велел ему Алекс и посмотрел на Лею, честно отвечая. «Пока камень в тебе, портал будет работать хаотично». «А если его вынуть?» — не договорила она. «Не знаю, наверное». Лея глубоко вдохнула, прикрыв глаза и, закинув руку за спину, что-то зашептала на странном наречии. Через мгновение камень лежал у нее на ладони. Она отдала Алексу самое ценное, что у нее было. половину своей сущности. «Так значит...» Его глаза вместо довольства полыхнули злостью. «Ты снова обманула меня?» «Я... я просто...» «Ты просто маленькая лживая сучка!» Узорвался Алекс. «Мы могли всего этого избежать, но ты...» предпочла лечь на операционный стол. «Я знала, что ты спасёшь меня!» оправдывалась лия «Меня, мать твою, чуть не сожрал динозавр!» «Меня, мать твою, тоже», — повторила Лея. Алекс не оценила, она спокойнее добавила. «Я боялась». «Браво!» — хлопнул в ладоши верховный сенатор. «Не знал, что ты на это способна». Теперь всё его внимание сосредоточилось исключительно на Лее, и интерес был неподдельным. «Оставайся здесь. Обещаю, тебя никто не тронет. Кроме меня, конечно». лея испуганно спряталась за широкую спину алекса у нас приватный разговор бросил алекс за секунду до того как ударил ручкой пистолета по экрану они остались вдвоём. чего ты боялась я боялась что ты оставишь меня в каком нибудь жутком мире а сейчас не боишься с пугающей мягкостью поинтересовался он лея бросила на него короткий взгляд и опустила глаза тот другой алекс Сказал, что она дорога ему. Даже он это почувствовал. Я бы не стал так скоро судить. Ты знаешь, что мужчина может хотеть от женщины? Знаешь? Он дернул ее за плечи, чтобы увидела в его глазах чувства, которые вызывает. Страсть, похоть, дикое желание обладать. Знаю. Шепотом ответила Лея. Двери кабины дрогнули. Черт. Выругался Алекс и, выхватив камень из маленькой ладони, вставила его в нишу. Панель активировалась. Больше не было воронки и сокрушительной силы, только ровный и чёткий портал, готовый доставить их в любой уголок необъятной вселенной. Алекс дёрнул Лею на себя так, что она буквально упала в его объятие. Через секунду двери разъехались, но лифт был уже пуст. Вышли они в коридоре родной и знакомой базы на Веласе, но даже выдохнуть не успели. Первое, что увидели, — Салли, грудой металла, лежавшую возле лестницы. Алекс насторожился, вскинул пистолет и осторожно двинулся на разведку. Лея же бросилась к дроиду, словно тот был живым человеком. «Салли! Салли!» — шептала она, путаясь пальцами в жестком кружеве рукавов, нащупывая холодную стальную руку. «Мисс Лея", проскрежетал робот. «Нападение! Нападение!» «Ещё здесь. Здесь». Лея заплакала, когда красные глаза Салли погасли. Солёные слёзы мазнули по губам, но долго горевать не было времени. Выстрелы прозвучали совсем рядом. Алекс влетел обратно в коридор и без всякой деликатности схватил Лею и потащил вниз, в подвал. «Уходим здесь, искатели!» Кодовый замок был вскрыт, а дверь слабо держалась на одной из петель. Алекс, отстреливаясь, навалился на неё. Закрывая, но долго не удержать. В этой реальности искатели не церемонились с ними. В лучшем случае захват, но, судя по граду пуль, убить тоже вполне устраивало. А ему и противопоставить нечего. Шкафы с оружием пустые, лишнего дистализатора не завалялось. А у Алекса осталось в лучшем случае полмагазина. Хреновый расклад. «Совсем ничего!» — крикнула Лея, обшаривавшая пустые полки в бесплодной надежде защититься от преследователей. «Лея, иди сюда!» Бросил он и, резко оторвавшись от двери, сделал несколько выстрелов в зазор между ней и стеной, усмиряя пыл незваных гостей из Верхних Штатов, у которых здесь не было никакой власти. Явились без спросу, так еще и базу разнесли. Сволочи! Автоматная очередь не заставила долго ждать. Алекс прижал Лею к стене, закрывая собой, пережидая. Надеясь на короткую передышку, если искатели решат, что убили их, Он приложил палец к губам, когда всё стихло, и достал дистализатор, собираясь проверить его мощность. Если он не сможет немедленно переправить их подальше отсюда, то они доживают свои последние минуты. Вариант сдаться Алекс как-то не рассматривал. Если бы он был, им бы уже предложили. Всяко лучше помучиться, чем сразу сыграть в ящик. Он откинул крышку, и панель сразу активировалась. Госпожа Фортуна сегодня баловала их. Алекс создал портал до места, которое до выяснения обстоятельств самое безопасное в их системе, потому что попасть туда он мог вполне легально. Воздух привычно расплавился, вырисовывая прозрачный коридор. Они с Леей уже шагнули в него, когда новый выстрел расколол тишину, догоняя их на границе между мирами. Плечо обожгло болью, но выругался Алекс уже у себя дома. Квартира в Верхних Штатах, о которой не знала ни одна душа. «Твою мать!» — крикнул он, хватая за предплечье. Но датчик контроля, которыми оснастили все жилые помещения и общественные места, вплоть до сортиров, тут же ожил. «Предъявите разрешение на перемещение. Предъявите разрешение на перемещение». Алекс бросился к сейфу и, набрав код, достал разрешение, которое дал отец на случай экстренной необходимости. На нем стояла подпись сенатора высшего круга. Выше только верховный. Алекс просканировал бумагу. И в гостиной снова наступила тишина, нарушаемая едва слышным дыханием Леи. Из всего отряда только он мог перемещаться в Верхние Штаты. Его кровь была в базе данных. А вот малышка Лея привлекла внимание. Ещё десять секунд, и сигнал бы поступил к искателям. Но расслабляться рано. «Алекс, молчи». «Прости, я...» «Ни слова больше от чего Отчего-то сейчас Лея вызывала исключительно раздражение. «Все-таки дама в беде абсолютно не его профиль. Ему необходимо найти команду. Если они отбились, то непременно оставили сообщение, и будь у Алекса передатчик, он бы получил его и не попал в засаду». Он вошел в изолированную, полностью закрытую от любой прослушки комнату. Лея не отступала, не покидая его ни на мгновение. Это бесило. Он даже в тысячный раз укоренился в желании никогда не жениться. Быть долго на одной территории с женщиной выше его сил. Алекс нашел передатчик. Настроил на запасную волну и прослушал закодированное сообщение. Кара. Он выдохнул от облегчения. Отряд в безопасности на базе в Нижних Штатах. Так, дело за малым. Я сейчас уйду. Алекс повернулся к Лей. А ты останешься здесь? Останусь здесь? Недоверчиво переспросила она. «Но как же? Здесь безопасно». Безапелляционно заявил он. «Здесь ты не найдёшь приключений на свой прелестный зад». Лея ахнула, заметив кровь на его одежде, и всё перестало иметь значение. «Алекс, ты ранен?» «Пустяки». Он скинул пиджак, осматривая руку. «Царапина». «Рану нужно перевязать». Засуетилась Лея, но, столкнувшись с его упрямым взглядом, попросила. «Позволь помочь». Он сжал губы в тонкую линию. лея сдёрнула подбородок, не собираясь отступать. Она тоже упрямая. Алекс преувеличенно громко вздохнул и направился сначала на кухню. Пить хотелось страшно. Он бы с удовольствием в качестве анестезии выпил виски, но здесь крепкий алкоголь запрещен, а провоз приравнивался к контрабанде наркотических препаратов. Алекс не рисковал, чтобы не спалить своё убежище. Пусть и бывал здесь крайне редко. Он сделал несколько больших глотков прохладной чистейшей воды и передал бутылку леи. Она тоже пригубила прямо из горлышка. Потом пошёл в ванную за медицинским саквояжем. Алекс скинул рубашку, позаимствованную у верховного сенатора, и, морщись от ноющей боли, осмотрел руку. Действительно царапина, но неприятно. Пуля чиркнула предплечье. Крови много, но не смертельно и даже несерьёзно, если правильно обработать. «Я помогу». Мягко усадив Алекса на край ванны и напрочь игнорируя красноречивые раздражённые вздохи, Лея намочила мягкий белый отрез ткани и обтёрла руку, избавляясь от крови. Она спрашивала, что делать и чем обрабатывать рану. Привычных тюбиков и мазей в сундучке не было, и Алекс, кажется, смирился с её присутствием, сопровождая каждое движение задумчивым взглядом. Лея осторожно и так нежно касалась его, что всё раздражение разума испарилось. Её длинные серебристые волосы падали ему на грудь, и он не сдержался, пропустил мягкие пряди между пальцев. Необыкновенные ощущение Таких, как она, Алекс никогда не встречал. Всё в Лее было чуждым и невозможно привлекательным. А в больничной рубашке она выглядела, как античная богиня, не меньше. А он, кажется, надышался антисептиком, и его попёрло в романтику. «Больно?» — спросила она, закончив обрабатывать руку. Рана была неглубокая, чистой, должно быстро затянуться. «Нет», — ответил Алекс. Врал, конечно. Тянуло предплечье от души. Лея достала бинты, но он жестом остановил её и взял из саквояжа медицинский клей. Заклеил рану и наложил герметичную повязку. Теперь даже в душ можно. «Куда мы теперь?» — устало спросила Лея. мы Иронично переспросил Алекс. «Какая короткая избирательная у неё память?» «Никаких мы нет», — отрезал он, отметая все иллюзии и заблуждения, которые могли возникнуть у неё. И даже у него. «Их нет и быть не может».